Глава 21. В Амьене героям была устроена грандиозная встреча. Впервые за многие годы, да что там, за всю историю Амьена, в парадный зал дворца был приглашен простолюдин, чей с которо сам граф устроил торжественный прием. В этот раз никто не досаждал Жану обучением этикету, но с костюмом возникла не просто проблема, проблемещи. Его сиятельство пожелал чествовать героя уже на следующий день. А ничего, в чем можно было бы достойно посетить дворец, в гардеробе полицейского не было. Выручил виконт Дормантен. Из своих запасов он подобрал скромный, немного старомодный, но сделанный из дорогих тканей костюм сине черных тонов, на котором прекрасно смотрелся ярко-жёлтый тапас, желтая звезда. Марта напрягла свою подругу, владельцу лучшего ателье города, а уже там мобилизовала на трудовой подвиг лучших мастериц. Костюм подогнали по фигуре, пришили самые модные кружевные обшлага и воротник. Наряд дополнили гольфы и ботинки. В результате получился образ скромного, но знающего себе цену молодого человека. Само торжество Жану запомнилось плохо. Вначале всплыли напыщенные речи о мужестве Амьенса, о героизме Амьенса, славе Амьенса и вообще о том, что Амьенс лучшие люди мира, что стало возможно благодаря мудрому, непрестанному, неподражаемому, короче, правлению владетельного графа. Естественно, к мужеству, героизму и слава относились к камянскому дворянству, хотя надо отдать должное быдло, включая вот эту остолоповсинью в речах как-то присутствовало. Просвещенный век по можно сказать, демократия, затем начались танцы, на которых Жану нечего было делать. Ожидая, когда приличие позволит уйти, он встал в дальнем углу зала и просто слушал музыку. Прожив в этом мире уже немало лет, он впервые слышал оркестр. Не благоганный труляли они армейские дудки и фанфары. А именно музыка, написанная очень хорошим композитором и исполняемую очень хорошими музыкантами. Когда-то с женой они любили ходить в консерваторию зал Чайковского. Как же им было хорошо. Внезапно на плечо легла женская рука. Не знала, что ты любишь музыку, графиня. Ну, сейчас начнутся упражнения в злословии. И этот костюм. Я надеялась на повторение тулуского зрелища. Кажется, в твоем окружении появился кто-то с хорошим вкусом. Достаточно того, что в нём не было господина маршала», — Жан улыбнулся. В этот раз он ограничился лишь наградой. Графиня улыбнулась в ответ. Скажем им за это спасибо, но Жан, ради бога, расскажи, как он умудрился наградить тебя второй раз? А он не знал, кого награждает. Я был без сознания, лицо врачи измазали какими-то мазями. Там провели какой-то хитрый ритуал. Вроде бы так награждали какого-то героя, как его, да Дебесанон, кажется. Желайте рассказать о незаконности награды? Безансон. Глаза графини вспыхнули от восторга. «Викон де Бизансон, великий герой великой войны, и ты. Жан, я, конечно, графине, мне стервы быть по статусу положено, но не до такой же степени, так что поздравляю всей души. И спасибо. Мы тут вроде как тебя не замечаем, у нас так принято, но поверь, каждый, кто тебя сейчас в упор не видит, прекрасно знает. Если бы не ты, не то что балы, гордо могло не быть. Вслед за графиней шла Николь. Первые после истории с эликсиром принцев, когда ей доступно объяснили, что гадить полицейскому имеющему друзей, чревато, судя по всему, поняла, но лишний раз разговаривать с ней Жан не собирался. А Николя остановилась, вежливо улыбнулась, вроде как поздравляя героя, и тихо, чтобы никто не услышал, произнесла: "А чёрное вам идет больше". Сказала и поспешила вслед за госпошой. Все вежливо, все по протоколу, поздравила госпожа, поздравилась служанка. А то, что у человека челюсть на секунду отвисла, так это дело такое естественное. Сам урод, а с ним такая красотка говорила, какую каждый из присутствующих к себе в койку как ценный приз затащить готов. Жаль, граф не одобрит. А уж как не одобрит? Она уже кое-кому так намекнула, что все поняли. За этой сцены внимательно наблюдал граф. Вначале полицейский интересовал его как хитроумная загадка, разгадать которую было просто интересно, словно решить этюд популярность в набирающей популярности игре шатранж. Потом, когда Ожану умудрился выйти на Кастильскую резидентуру в Амьене, став ключевой фигурой в ее разработке, необходимость понимания человека, на которого сделана ставка, возросла на порядок. Речь уже не шла о затратах, стоимость ошибки могла привести к катастрофе. Играв пошел с главного козыря, использовал эликсир принцев, безумно дорогой, но и безотказно действующий препарат. Он поручил его заботам Николь, Перевербованная когда-то им лично девчонка, агент Кастильской разведки. Она много раз доказывала свою преданность и мастерство. Изящно решакала свою книжной за мастерство, используя красоту лишь как способствующий фактор. Главным для нее был по-мужски ясный и по-женски изворотливый ум. Да, ей можно доверять безусловно. Но что она умудрилась сказать такого, что наш кавалер обалдел? Чтобы бы вытянулось с лица и отпало челюсть у такого мастера? А Жан несомненный мастер, это надо суметь. Ещё одна загадка. Мелкая, но сейчас с этим парнем мелочей не может быть. потому что раньше он был инструментом. С этого дня он стал оружием, которому боец должен доверять абсолютно. Он показал себя в схватке. Интересно, как он поведет себя в условиях рутины. Виконт обратился граф к Германтену. Можно вас на пару слов посадить бойца на бумажную работу, заставить заниматься одним и тем же изо дня в день из месяца в месяц, с тем, чтобы увидеть, куда устремится его деятельная натура? Это могло привести к действительно интересным результатам, если бы речь шла о ком-то другом. Граф просто не знал, что имеет дело с одним из тех людей, кто искренне мечтает о мирной жизни, но постоянно ввязывается в драки. Не всегда рукопашные, но всегда жестокие. Судьба. Следующим утром Жан прибыл на службу, как обычно. Внутри здания около поста охраны висели два приказа, один самого графа Амьенского. Интересно. Так мы, владытельный граф, граф Сюр Уас, правом сеньор, слава богу, не того права, бла-бла-бла. Ого. за исключительные заслуги перед веренным нашим управлению городом присываемым сержанту полиции Ажану, офицерское звание лейтенанта полиции. Вот это да. Ох, и пьянка сегодня будет. Надо срочно с марты договариваться, чтобы одну из таверн приготовила. Или лейтенанту теперь с простым полицейским пить не полагается? Так, об этом потом, что во втором приказе. Здесь однако короче, но не менее хлёстко. Приказ Дормантена В связи с присвоением офицерского звания отстранить ажан от занимаемой должности, и назначить заместителем коменданта полиции по строевой части. Прошлая обязанность вышеназванного Ажана возложить на сержанта Вида. Да, уж мать. Учить этих увольней? чему? Строевым приёмам советской армии или боевым порядком батальона в обороне? Интендант, что перепил вчера? Кстати, когда он успел эту бумагу придумать? Когда Жан уходил с великосветского сабанту, и де Романтен с трудом держась на ногах, пытался соблазнить сразу двух столь же нетрезвых дам, начисто игнорируя убийственный взгляд жены, стоявшей неподалеку. Ох, не до приказов ему ночью было, но вот же висит, и его сиятельство, когда только успел, Сзади обратились. "Господин лейтенант!" Жан обернулся. рядом стоял секретарь де -Романтена. "Господин интендант ждет вас немедленно. Раз ждет, надо идти". Хозяин кабинета был сер и слаб. Широкая шляпа затеняла верх лица, но даже и так на левой щеке угадывался толстый слой белил. Видимо, домашняя разборка с супругой прошла в бурной, можно сказать, страстной обстановке. Теперь главное не улыбнуться, не простит. Вызывали ваше сетельство? Сейте вон там, дыхнув ядреным перегаром, виконт указал на стоявший вдали стул. Приказы читал. Так, Жан попытался вскочить, чтобы ответить громко и четко. В соответствии с воинским уставом, но вовремя понял, что благодаря ему за это хозяин кабинета не будет. Читал. И вот так, негромко и по существу. Значит так, вступаешь в распоряжение коменданта и не спрашиваешь почему. Но Дермантен сделал длинную паузу. «Этим твоя работа не ограничится. На все серьезные преступления будешь выезжать лично. Выехал, отработал, организовал работы, ко мне на доклад. Комендант об этом предупрежден, у него вопросов не будет. А у тебя? Только один. Не громко, чтобы не раскололась начальственная голова спросил Жан. А какое преступление считать серьёзным? Ответ начальника был уныл, многословен и непечатен. Новоявленный офицер решил не уточнять даже общий смысл этой тирады. Он просто встал, вежливо откланялся, вышел очень тихо, закрыв за собой дверь. Чувствуя себя идиотом, Жан решил, что вернуть мозги на место поможет лишь будущий родственник или не родственник. Интересно, муж матери твоего ребёнка кем является? А у Гурвиля с Мартой скоро свадьба, и это главная городская новость по популярности давно переплюнула недавнюю войну. Какие островитяне, когда тут сама крутая Марта замуж выходит. Жан вежливо постучался, вежливо вошел в кабинет. Слава богу, хоть этот трезвый взгляд жениха правда, тоже на потолке витает, ну это мы сейчас изменим. Господин майор, представляюсь по поводу получения офицерского звания. А, Жан, заходи. В курсе, что через три недели свадьба? «Официальное приглашение вечером, а пока просто заходи, присаживайся. Ты с вопросами? Естественно, первое, что происходит, второе, что делать. Ответ один. Демон его знает. Оба приказа привезли вчера вечером. То есть пока ты ещё изволил с господами дворянами-дворянками винища листать. Кстати, как там все было? Вначале много говорили, потом много пили, потом пошли танцевать, но это уже без меня. Собственно, все. Ты лучше про приказы. Вообще-то не имею права, но по дружбе, чтобы Марта потом не съела кое-что расскажу. Только видишь ли, Жан серьёзно кивнул, понимая, что шутки кончились. "Значит так, приказы доставил лично мне чин из контрразведки. Смекаешь, какая честь? Далее. Утром де злился, что держать тебя без дела для него опасно. Ты успел обучить лишь Вида до своих пятерых, которые дело освоили, но толку от них только ты и опять же вида добиться могут. Сейчас тебя на охране здания держать, чем отчитываться будем? И что решили? Решили Решать, господин интендант, до вечера будет не в силах. Но вообще так. Твоя задача обеспечить полиции красивые отчеты. Для всех именно ты заместитель коменданта, но по факту главный, как правильно сказать, демон. Да и даже слова такого нет. Попробуем придумать. Вы же хотите, чтобы я на месте преступления за всем смотрел. Может быть, инспектор вспомнил Жан подходящее слово из прошлого мира, имевшее тот же смысл и здесь. А что годится? Вроде как ты не при деле, так только за другим полицейским присматриваешь, чтобы те порядок не нарушали. А за охранником или за патрульными это уже мелочи. Об этом с господином интендантом я попозже поговорю, а пока пошли, буду тебя новому командиру представлять. Комендант тамьенской полиции Жан Знал пару раз даже обращался с кем-то вопросами, но плотно общаться не приходилось. Был этот достойный господин невысок, широк в талии и лыс как бильярдный шар. С вечной улыбкой на лице и столь же веселым взглядом он производил впечатление идокого очаровашки. По его добродушию и пофигизму в полиции ходили легенды. Светлой мечтой многих было оказаться у него в подчинении, поскольку казалось, что сей достойный командир вообще никогда не слышал такого слова, как требовательность. До определенных пределов, естественно, убежать из здания при нем не удалось ни одному задержанному, но вот к внешнему виду подчиненных подчинённых пост он проявлял поразительную лояльность. Потому назначение Ожана его заместителем было воспринято охранниками как катастрофа, крушение всех надежд. Любая небрежность в одежде, любое замеченное им отвлечение от несения службы, заканчивались для виновных дополнительными отжиманиями, приседаниями и подтягиваниями в специально оборудованном для этого зале, под который была выделена большая комната, в примыкавшем к полиции зданию тюрьмы. Кто и как пробил эти новшиства для полицейских, осталось загадкой. Поговаривали, что сам господин интендант лично ходил с этим к самому графу. Ну да мало ли, что говорят? Главное по три раза в неделю господа охранники под ехидные замечания коллек направлялись кожану на издевательство в злощастный зал. Ходили слухи, что еще недавно в нем располагалась пыточная. И судя по тому, с каким трудом уставшие служаки выбирались из него, традиции мучений никуда не делись. Правда, уже через пару месяцев проходящие в здание посетители стали с уважением поглядывать на этих подтянутых вежливых молодцов, твердый взгляд которых отбивал всякое желание шутить. А через месяц после назначения Жана в полиции начался ремонт. Точнее, была отштукатурена и покрашена одна стена в холле, на которой золотыми буквами были выведены имена полицейских, погибших на службе 27 человек. Поговаривали, что новый заместитель коменданта лично оплатил эту работу. Это, конечно, слухи, но с того дня и до скончания времен записи на стене добавлялись, и рядом всегда лежали две свежие гвоздики.